Бестужев стоял поперек горла этим французам. Маркиз де Шатарди вместе с листоком оказал Елизавете Петровне правда большую службу, помог захватить ей родительский престол. После переворота 25 ноября, богато пожалованный, маркиз де Шатарди отъехал во Францию, а теперь снова появился при дворе в качестве частного лица, продолжая свою какую-то интригу. «О, Шетарди при русском дворе, Это конфетка для нас», — отозвался о нем Фридрих, король прусский, когда получил донесение о возвращении его в Петербург от старого прусского представителя в Петербурге барона Мордефельда. помогай Елизавете Петровне захватить престол, Шитарди имел свои скрытые цели. В тогдашних донесениях к статс-секретарю Амело, французскому министру иностранных дел, Шитарди писал секретно, «Если Елизавете Петровне помочь пройти к трону, то можно быть уверенным, что то, что ей пришлось претерпеть от немцев, ее страстная любовь к русским заставит ее удалить от себя всех иноземцев и всецело положится на русских. По своей неудержимой склонности она из Петербурга переедет жить в Москву, откажется от морского флота, от сильного войска, и таким образом Россия будет возвращена к той старине, которую неудачно старались восстановить долгорукие во время царствования Петра II. Не сомневаюсь, что миролюбивая Елизавета вернет Швеции все русские завоевания Ливонию, Исландию, Ингрию и даже выстроенный Петром Петербург. Когда же заговор удался, Шитарди снова доносил во Францию ⁇ Совершившийся переворот конец Петровской России дальше ей идти некуда. ⁇ Новая императрица не будет назначать иностранцев на высокие посты, и Россия, предоставленная себе, обратится в ничтожество. Ободренный такими вестями, прусский король и аннексировал немедленно Силезию у Австрии. Однако Алексей Петрович Бестужев был против этой политики оставляя все, касающееся лично меня, в стороне, заявил он, отказываясь от всякого похлебства, от дружбы, от ненависти или партикулярной вражды, от всего, что может быть названо страстью, мы должны положить предел Пруссии. Прусский король слишком захватничает. Бестужев держался старого плана русской политики в Европе, который был еще при Петре. «России, — говорил он, — не следует входить в союз с Пруссией, Швецией и затем Францией, как это предлагал Фридрих». тоже встоял за союз России с Англией и Голландией, как морскими державами, и с Австрией, и Саксонией. Такой союз сам охватывал кольцом Францию, Пруссию, Швецию. Появление герцогини Анголь Цербской и ее дочери Фике в Петербурге Прошло без ведома Бестужева, и не могло быть ему приятно. Он догадывался, конечно, о том, кто провел это дело. Однако умный дипломат не выразил открыто своего неудовольствия и теперь в церкви с благосклонной улыбкой любовался свежестью юный Фикин. «Очень мила, очень», — сказал он своему соседу, потянувшись всем телом к его уху, но при этом так, чтобы шепот был слышен и другим. И этот шепот дошел до души Елизаветы Петровны, проник в ее сердце. Она расцвела доброй улыбкой.